Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет Александра Добрая. Колдунья заповедного леса. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru Читает Олег Шубин. Глава первая. Капризная принцесса. Давным-давно в далекой сказочной стране Вестании жили король с королевой. Правили они мудро, народ свой не обижали и с соседями были в мире. Только вот детей им Бог не дал. Королева обращалась и к лекарям заморским, и к колдунам. Никто не мог помочь в их горе. Но вот однажды служанка верная королеве рассказала, что живет в дремучем заповедном лесу колдунья. Откуда она взялась, не ведаю, и дороги к ней не знаю. Но люди добрые сказывали, что кто с бедою, или с просьбой тайную, кто и колдунии пойдет, в волшебном лесу сгинуть не побоится, сам к ее избушке выйдет. И никому от нее отказу не было. Всем помогла. Всех выручила. И отправилась королева со служанкой своей любимой в заповедный лес. Долго они бродили, коротко ли, сколько чудес повидали, не будем о том сказывать. Только когда солнце к земле клониться стало, вышли они к избушке маленькой. Избушка крепкая, в два окошка. Крыша мхом поросла, а крыльцо за молодыми березками спряталось. Вышла навстречу королеве женщина. не молодая, не старая, ни низкая, ни высокая. В руках платочек розовый, шелковый, в узелок завязанный. «Здравствуйте, гости дорогие. Давно я вас дожидаюсь. Знаю, знаю я беду вашу. Знаю, с чем ко мне пожаловали. Как помочь вам, ведаю». «Только за совет мой плата нужна особая». «Всё отдам, чем королевство моё богато, что во дворце мужа моего короля имеется. Проси, что пожелаешь», — взмолилась королева, упав на колени. «Богатств мне твоих не надобно. Слушай меня внимательно. Всё, как я велюсь, делаешь, будет тебе счастье. Дочку родишь к весенней копели. Завтра на утренней заре...» Принесут королю рыбаки ваши придворные, две рыбины невиданные. Пусть повар приготовит их с травами заговоренными, что в этом платочке». И подала она узелочек королеве. «Ты рыбу одну сама съешь, а другую в платок этот заверни, и со служанкой своей мне пошли. Это и будет платой за мою помощь. А нарушишь слово — быть беде». Стала королева благодарить колдунью. «Только та слушать не стала» отвернулась и прочь пошла. «Белка моя вас проводит», — сказала тихо волшебница и скрылась в чаще леса. И тут, откуда ни возьмись, выскочила белка, покрутилась немного возле гостей и прочь поскакала. А королева со служанкой за ней побежали. И полчаса не прошло, как очутились они на краю леса. А солнышко, как стояло у горизонта, так и стоит, будто их дожидается». Только добралась королева до дворца, как наступила ночь. А утром на заре, как и предсказала колдунья, принесли рыбаки две рыбины, доселе невиданные. Одна большая, белая, серебром переливается, зубы острые, глаза, как алмазы, горят. Другая рыба поменьше, черная, как воронье крыло, хвост длинный, шелковый, глаза, как изумруды. Все диву даются» а королева приказывает повару с травами, принесенными рыбиной, их приготовить и подать ей к завтраку на золотых блюдцах. Как королева велела, так все и сделали. Подали ей два золотых блюда, на каждом по рыбине. Долго сидела королева и думала, какую же ей выбрать. Отведала от серебряной рыбины, да всю ее и съела. Сколь невелика была рыбка, а аппетит ничуть не уменьшился. А на втором блюде лежит еще одна, да так ароматом и манит. Не удержалась королева и съела вторую рыбу, колдунье обещанную. Слово свое не сдержала. Пришла осень, зима минула, и к весенней копели родила царица двух дочек. Одна краше солнца, разовощокой, здоровая, с белыми отливающими серебром волосами и нежно-голубыми, как весеннее небо, глазами. И назвали первую принцессу «Сантала», что означало «прекрасно, как солнце». Другая же, маленькая, очень слабенькая, с волосами черными, как воронье крыло, и глазами, как изумруд. Вторую дочку король назвал «Абиган», что означало «надежда на чудо». Так как все лекари в один голос твердили, что девочка не проживет и пару дней, только чудо спасет ее, Горькие слезы лила королева, ни на минутку не отходила от колыбели Абиган. «Только что тут поделаешь?» На третий день к воротам дворца пришла женщина и велит пустить ее к королеве немедленно. «Я, — говорит, — колдунья зачарованного леса. Коли помнит королева помощь мою и обман свой подлый, сама за мной спустится». «Так и случилось». Как услыхала королева, кто к ней пожаловал, тотчас побежала к воротам и в ноги колдуньи бросилась. «Прости меня неразумную, слова я не сдержала. Помоги нам и на этот раз. Все, что попросишь, отдам». «Отдашь ты мне Абиган. Я ее вылечу и как дочь свою выращу. Только звать ее с этой минуты будут Абигейл, дарующее чудо». Пошла королева в покои свои. В платок шелковой розовый колдуньи подаренный завернула малышку и назад пошла. Сердце ее материнской кровью обливается, слезы ручьем бегут, а делать-то нечего. Взяла колдунья сверток и смягчилась. «Не плачь», — говорит, — «коли судьбе будет угодно, свидитесь, И ушла прочь от дворца. Шли годы, принцессы подрастали, сантала во дворце в окружении слуг и роскоши а Абигейл в лесу со своей новой матушкой среди зверей и птиц и чудес всяких. Родители в Сантале души не чаяли, наглядеться на нее не могли, все разрешали. О чем не попросит принцесса, в тот же час исполнялось. Да и как иначе? И выросла Сантала, красавица писаная, высокая, стройная, как деревце, в глазах голубых, словно утренние звезды мерцают, Белые локоны крупными кольцами вьются, по плечам раскинуты. Глаз не оторвать. Только уж больно капризной, вздорной и горделивый выросла Сантала. Бывало, попросит, «Звезду с неба мне принесите». Матушка с батюшкой ей в ответ, «Возьми изумруды любые, камни самоцветные». Звезду с неба никому добыть еще не удавалось. А принцесса в ярость придет, ногами затопает, «Хочу, хочу». И никому жить я не даст, пока по ее не будет. Король с королевой ничего поделать не могут. А Абигейл в чаще лесной расцвела как цветок утренний, стройная, гибкая как березка, волосы черные в косу толстую заплетенные, глаза как два изумруда. Матушка все премудрости ей передала, язык зверей и птиц понимать научила. С лешими, русалками и другими волшебными существами в мире жить заповедовала. Добротой и мудростью сердце ее наполнило. Весело и привольно обегела в лесу. И о палатах царских ей и не мечтается. Вот однажды вздумалась Сантали в лес заповедной идти, чудеса разные повидать. Да не с охраной, как матушка с батюшкой велят, а лишь со служанкой одной. Всем ведь давно ведомо, что заповедный лес тайны свои от чужих глаз прячет, шума не терпит. Сколько не запрещали ей родители, не отговаривали, ушла Сантала на рассвете тайно с одной только служанкой. В лес заповедный направилась. А у служанки той мысли черная, много она обид и унижений от принцессы вытерпела. Вздумалась ей в лес Санталу завести подальше, да там и оставить. Так и сделала. Долго ли, коротко ли блуждали они по лесу, улучила служанка момент и за куст спряталась, а там уж и назад тихонько пошла. Хватилась принцесса, нет служанки. Звала, звала, да никто не отзывается. Охватила тогда Санталу лютая злоба, стала она кричать громко, ругать служанку неверную, страшной расправой грозить, ногами топать, руки заламывать. А толку что? Никто, кроме птиц до да зверей, ее уж не слышит. Кричала, кричала, да из сил выбилась. Упала тогда принцесса на мох мягкий и заревела. Не было доселе ни разу, чтоб ее кто ослушался. Уснула Сантала от бессилия, а когда проснулась, ушла злоба. Пришел страх и голод. Что делать? Куда идти? Ягоды лесные слаще меда и угощений дворцовых ей показались, а вода из ручья милее напитков любых, и чаши золоченые ненадобно. Темнеть стало, волки завыли, филины заухали, лешие засвистели. Страшно стало принцессе. Пожалела она горько, что родителей ослушалась. Видать, смерть ее скоро придет. А Абигейл тем временем у избушки своей сидит, венок плетет, с цветочками разговаривает. «Белка тут прискакала. Да давай вертеться, как юла, и рассказывать, что девушка в лесу одна сидит на земляничной поляне, плачет, а волки уж недалече подбираются. Скачи, подружка моя, скорей волков останови, скажи, я велела, а я уж следом буду». Санта уж от страха дрожит вся. Вдруг слышит, притихли волки, И леший вроде смеяться перестал. Вышла из чащи лесной девушка в зеленом сарафане, цветами вышитом. Взяла Санталу за руку и прочь повела. Вскоре очутилась принцесса в теплой хижине. Обогрелась, поела и уснула спокойным сном. Проснулась Сантала на рассвете. Вспомнила все, что с ней вчера приключилось. И любопытно ей стало, что за фея лесная к себе в гости ее привела. А фея тут как тут, молоко парное со свежим хлебом и ягодами на стол ставит. Поела принцесса, щеки у нее румянцем загорелись, и спрашивает. «Кто ты? Где я очутилась?» «Я Абигейл, дочь колдуни из заповедного леса, а это дом мой. А ты кто такая будешь? Как в лесу одна очутилась?» И рассказала ей принцесса, как в лес пошла, как служанку потеряла. «Да ведь тебя, наверное, король с королевой ищут, места себе не находят. кто то сегодня в лесу неспокойно, стражи дворцовые, видать, рыщет. Ступай скорее домой. Белочка, моя подружка, проводит тебя». Как сказала, так оно и было. Как хватились король и королева дочери своей любимой, так велели стражи все царство государства обыскать, а пуще всего заповедный лес. Да где там найти? Лес заповедный, чары волшебные охраняют. В какую сторону не шли воины, все назад возвращались ни с чем. А тут Сантала сама во дворец пришла. Родителям на руки кинулась, давай прощения, просить, что ослушалась. И с тех пор, поговаривают, характер у принцессы помягче стал. Родителям на радость, самой на пользу.